«Его Величество выглядит сегодня очень озабоченным», прошептал придворный в зеленом кафтане вверх, в высокое ухо министра Подевильса. Тот в ответ неопределенно качнул головой. «Еще бы», — подумал министр, «эти семейные дела поважнее любой войны». И продолжал внимательно слушать музыку. Камерлакей, скользнув в угловую залу, остановился у белой с золотом двери. Король взглянул вопросительно в его сторону, опустил флейту. Аккомпанемент смолк. «Ваше Величество, графиня Рейнбек», — доложил камерлакей. «Рейнбек? Рейнбек», — громко спрашивал король. «Не помню. Что за дама? Почему? А?» И посмотрел на первого министра. — Ваше Величество, — прошептал тот, согнувшись в перегиб, — вы же изволили приказать немедленно принять ее сиятельство. — А, теперь понимаю, помню. Король повернулся на одной ноге. — О, это другое дело. Значит, эта старая корга таки пожаловала к нам. — Отлично. Он подошел к окну, искоса заглянул в направление подъезда. Там, занесённая снегом, стояла высокая старая коляска. «А, это ее вазок? В таких еще наши предки-тефтоны кочевали со своими детьми и имуществом. Ха-ха-ха! Во всяком же случае и графиня кочует на новые места. Ха-ха!» Кто-то почтительно хихикнул. Король обернулся на дерзеца. «Что значит этот смех?» Кто смеется? Кто смеет смеяться? Тевтоны идут на завоевание мира. Мира, милостивый государь мой, мы завоевываем его не только солдатами. То, что делает король прусский, не должно вызывать ничего смеха. И высоко подняв голову, он бросил лакею. «Я приму графиню в кабинете». Полный низенький шустрый король вышел из залы, гордо осматривая спины склоненных в поклоне придворных и громко стуча каблуками.